Глава пятая. Волшебник, герцогиня и солдат. Рассказ Толеи. Когда магические врата открылись, на западе поднялась буря. Спиральный, заполненный глифами портал, застыл ртутным стеклом, разбившимся на осколки, когда через него прошли трое. Двое мужчин-куурцев и белокожая женщина. Толея узнала всех троих. Рева Свар, Коун и Сенера. Кун и Сенера были одеты для холодной погоды, но Релла Свар попросту проигнорировал холод, словно и не заметил ледяной йорской погоды. Релла Свар всегда напоминал Талей Верховного Лорда. Не имело значения, что она ни разу не видела его в королевской одежде, или что у него были совершенно нормальные карие глаза. Как и большинство членов королевской семьи, он двигался так, словно везде и всюду был самым важным человеком, Но в отличие от большинства известных Таллеи верховных лордов, которые не обращали внимания на всех низших слуг и рабов вокруг себя, Релосвар всегда замечал ее. Каждый раз, когда он наблюдал за ней, она чувствовала, что ее измеряют, оценивают. А затем отвергают самой мягкой из улыбок, как нечто совершенно несущественное. Таллея не питала иллюзий относительно своего места в великой схеме всех вещей. Она не была ребенком королевского дома или божества. Она не упоминалась ни в одном пророчестве. Она не была избранным кем-то героем и знала, что никогда не станет великим лидером. Но она могла служить великому вождю и гордиться этим. Это должно было что-то значить. Реллес свар так на нее смотрит. Это было просто невежливо. Примечание. О, Талее, я совсем не думаю, что ты нечто несущественное. Вар сделал глубочайшую ошибку, подумав так. Второй мужчина, краснощеки от холода, поплотнее закутался в меха. Ученик Релосовара, Коун, так глубоко вошел в тень этого человека, что было легко не заметить его присутствие. Последним была бывшая подмастерье Релосовара, волшебница Сенера. Учитывая бледность ее кожи, можно было простить того, кто принял бы ее за Йорку. Но если кожа большинства Йорцев была снежно-белой, зимне-белой, иногда ледниково-голубой или серой, как грозовые тучи, кожа Сенеры была цвета сливок и свеже взбитого масла, наследие ее далтарских предков. Талей ждала, положив ладонь на Уртанриэль. Девушка держалась на расстоянии от магического портала. Талей не думала, что, находясь в ножнах, Ортанриэль разрушит врата, но зачем рисковать? Она совершенно не собиралась использовать эту проклятую штуку. Однажды она сделала это всего лишь раз и была почти подавлена ненасытным желанием убить каждого мага поблизости. И сюда можно было отнести всех отвергнутых. Едва Сенера закрыла врата, Талей шагнула вперед и коротко, почтительно поклонилась Троице. Рада снова вас видеть. «Спасибо, что так быстро откликнулись, лорд Вар. Достопочтенная очень хочет поговорить с вами». «Что ж, спасибо». По крайней мере, Релос Вар всегда был вежлив. Он посмотрел на нее с необычной настороженностью. «И где же она?» Она сразу поняла, что не она была причиной его беспокойства, а Уртенриэль. «В главной пещере», — ответила Таллия, — «я провожу вас». Вар повернулся на каблуках и зашагал по тропинке к лагерю отвергнутых. «Вот тебе и постоянная вежливость!» После минутного колебания Коун и Сенера последовали за ним. Таллея бодро пристроилась рядом с беловолосой волшебницей. «Как твой щенок? Ты отдала ей кости, которые я прислала?» «Примечание. Бунтарке уже около четырех лет. Думаю, Таллее просто нравится называть всех собак щенками». синера искоса взглянула на нее. — С ней все в порядке, спасибо. — О, я рада это слышать. Здесь все было не так уж здорово. Сделка с кланом Фургурок, они укрывали Сулис, не вышла. Была засада. Сулис оживила мертвого ледяного гиганта. Это было захватывающе. У нас несколько раненых, но никто не погиб, так что нам повезло. В отличие от клана Фургурок. — Ты голодна? Тебе что-нибудь нужно? Я уверена, что смогу найти для вас чай. сеера повернулась к толе и подняла палец воительница остановилась склонив голову на бок хватит болтать сказала сенера я просто по дружески толея не восприняла грубость сенера лично она знала эту женщину почти четыре года и за все это время толея не могла припомнить чтобы чтобысиннерера улыбалась волшебница казалась столеи безумно несчастной и вот почему она так обрадовалась услышав о щенке по мнению толеи Сенера была женщиной, отчаянно нуждающейся в собаке. Коун откашлялся. — Я бы с удовольствием выпил чаю. Таллия широко распахнула глаза в притворном удивлении. — Но, Коун, я предполагала, что ты захочешь чаю. Она подмигнула ему и театральным шепотом добавила. — А что касается синеры ей нужны друзья. Глаза Сенеры сузились. — Нет, просто отведи нас к каен Таллея снова усмехнулась и указала вслед Релла Сувару. «Туда. И всем нужны друзья. Некоторые люди слишком упрямы, чтобы признать это, а?» Сенера бросилась прочь, а Таллея схватила Коуна за руку. «Пойдем поищем чаю. Ты ведь не принес конфет с подсолнухом?» Коун выглядел пораженным. «О, нет, у меня не было времени их готовить. Мне так жаль!» талея наклонила к нему голову. «Я шучу». но я совершил ошибку, поделившись последней порцией, которую ты сделал, и теперь другие женщины не прекращают мне надоедать. Ты ведь понимаешь, что ты единственный мужчина, которого мы готовы видеть в любое время, когда ты только захочешь». Коун очаровательно покраснял. «Нет, я имею в виду, я перестал их делать. Их очень любила Джанель, я и не подозревала, что она делилась ими. Причем много лет». Это было все равно, что съесть сладкое облако. Улыбка Толеи на мгновение погасла. Она не знала точно, как развивались события в Атрине, но расставание с Джанель после того, как Сулис уничтожила ледяные владения, достаточно ясно дало понять, что Джарадский рыцарь не вернется. Еще один грех, который она возложила к ногам Реллоса Вара. Толея уже скучала по ней. В любом случае мы здесь. Отвергнутые внутри пещеры приготовились к буре. В Йоре к снежным штормам относились весьма серьезно. Талей была, вероятно, единственным членом группы, за исключением самой Ксиван, кто не был с детства обучен технике выживания в снежной буре. Все остальные складывали дрова, собирали припасы, подготавливали спальные места в глубине пещеры. Когда вошел Релосвар, Ксиван Каэн прервала разговор с Байкино. В полумраке мало кто мог бы заметить, что с Ксиван что-то не так. Она выглядела вполне живой и потрясающе красивой Харвешкой лет двадцати пяти, а не кем-то, кто был вдвое старше, да еще и мертв в большую половину своей жизни. Пожалуй, чтобы увидеть Ксиван столь совершенной, стоило подержать в руках уртанриэль Релос, спасибо, что пришел. — Я понимаю, что ты, вероятно, занят. Ксиван, склонив голову, шагнула к волшебнику. — Мне нужна твоя помощь, чтобы найти Сулес. Похоже, мы ее потеряли. Снова. Она нахмурилась и двумя крючковатыми пальцами подманила Толея, командуя ей. «Дай мне». Толея расстегнула пояс с мечом и с радостью вернула Уртанриэль. Сенера скрестила руки на груди. «Ты хочешь сказать, что тебе нужна моя помощь?» Уголки рта Ксиван опустились. «Мне все равно. Если это приведет к смерти Сулис, Я соглашусь даже на помощь двух испуганных кроликов и пьяной гиены. Она взглянула на Релосовара. — Ты ведь тоже этого хочешь? — О, более чем. Релосовар, казалось, забавлялся этим разговором. — Она слишком часто вмешивалась в мои планы. Я не вижу причин ожидать, что она остановится. Лучше всего удалить ее навсегда. Он улыбнулся Сенере. — Сенера, если ты будешь столь любезна... а села за стол я должна предупредить вас начала синера я знаю сказала ксиван ответы ко мне буквальным сине взглянула на герцогиню именно бледнокожая женщина достала из лифа маленький темно серый чернильный камень и чернильницу из сумки на поясе а затем вытащила свою любимую кисть из волос где она обычно носила ее в качестве шпильки Сенера была не просто обычным волшебником, если такое слово как «обычный» вообще может быть применимо к волшебнику. Она владела краеугольным камнем, одним из немногих великих артефактов. Пусть он и был менее применим для боя, чем большинство других, но он все равно был весьма ценным. Имя всего сущего делало только одну вещь, но оно делало это лучше, чем даже боги. Оно отвечало на вопросы. В этом процессе была определенная медленная элегантность. Имя всего сущего не терпело спешки. Поэтому Сенера принялась растирать чернила, проводя кистью по скользкой воде на гладком камне, и делая чернила должным образом, в стиле, столь отличающемся от чернильниц и гусиных перьев западного кура Таллея поставила рядом с нею чашку. Сенера оторвалась от растирания чернил и искоса глянула на Таллею. Таллея озорно улыбнулась. «Наслаждайся». Коун издал сдавленный звук, когда Сенера намеренно обмакнула кисть в чай, смачивая ее. «Спасибо», — сказала синера Затем синера провела кистью по чернилам и принялась писать. Таллея находила эту часть весьма увлекательной, так как, очевидно, пока волшебница использовала артефакт, она не могла лгать в ответах, которые записывала. У Таллеи было так много вопросов, которые она хотела бы задать. Примечание. Хотя некоторые вопросы, вероятно, были бы вполне обыденными, я должен признать, что Таллея иногда удивляет. Сенера закончила писать свои ответы и изучила результат. Таллея посмотрела через плечо женщины. «Долина последнего света, где это?» «Далтар», — Релосвар нахмурился. «Этот глиф означает «далтар», — объяснила синера постукивая по рассматриваемому ею символу концом кисти. талия не скрывала удивления. «Ты имеешь в виду, откуда ты родом?» Взгляд Сенеры мог резать плоть. «Я из столицы Куура». Примечание. «И это правда. Я изучил достаточно, чтобы знать, что Сенера родилась у родителей рабов Иналии и Вимора, которые принадлежали дому де Джаракс и размещались в высшем круге». Оба родители умерли, как и их конкретные владельцы, а также все, кто когда-либо владел самой Сенерой. Я уверен, что все это лишь совпадение. Сенера оглянулась через плечо на Релосовара. Сулес знает, на что способны имя всего сущего. И она знает, что есть отличный шанс, что Ксиван получит нашу помощь. На ее месте я бы не останавливалась. — Да, и я тоже, — согласился Релосовар. Он склонил голову к «Ксиван Каэн». «Но вопрос в том, что ты намерена делать?» Ксиван холодно ответила на его взгляд. «Я хочу напомнить тебе, что ни одна из моих женщин не способна открыть врата, так что если ты хочешь смерти Сулес, мне понадобится чуть больше помощи, чем волшебный меч. И в самом деле... Вероятно, это было весьма полезным напоминанием. Ты ведь должна это сделать». ксевана решила, что Вар заставит ее повторить просьбу, и лицо ее начало темнеть, но волшебник рассмеялся. — Очень хорошо. Сенера, я хочу, чтобы Сулес была уничтожена. Сделай так, чтобы это случилось. Беловолосая женщина нахмурилась. — Но, мой господин, столица. — Мы с Коуном займемся делами в столице. Жрец удивленно моргнул. — Мы? — О, да. — ответил Релосуар. — Возможно, тебе даже понравится. Он хлопнул мужчину по плечу. — Целители сейчас очень востребованы. У меня есть планы. — Примечание. Это означает, что Релосуару не надоело заниматься домом демон Он оглянулся на Сенеру. — Не смотри на меня так. Я знаю, почему ты хочешь вернуться в столицу. Твоим планам придется подождать. Примечание. Признаюсь, мне несколько любопытно, что же может желать сделать Сенера? И главное, как? Почему нет? Они ждали так долго. Выражение лица Сенера было столь мягким, что можно было не заметить горькую нотку в ее голосе. Сенера выпила чай, не обращая внимания на сдавленный смех Толей. Примечание. Надеюсь, Сенера добросовестно чистит свои кисти перед использованием. или ей просто нравится вкус чернил. Затем она повернулась лицом к королу Сувару. — То есть вы хотите, чтобы я просто отправила их в свободные долтарские государства, чьих языков и обычаев мы не знаем, и чтобы там, в городах-государствах, бог знает скольких других богов-королей, мы выследили ренегатку-королеву-богиню, все это время неся меч, печально известный тем, что он убивал тех же самых богов-королей. Вар улыбнулся. «Ничего такого, с чем бы ты не справилась, моя дорогая!» Талей улыбнулась Сенере. «Но ну, есть бонус. У нас будет время узнать о друг друга». «Как восхитительно!» — сказала Сенера сквозь стиснутые зубы. «Примечание. Может возникнуть соблазн подумать, что Сенера здесь не совсем честна. Разумеется, это не так». «Я чувствую то же самое», — ответила Талей. «Итак, мы договорились», — сказал Аксиван. «Мы немедленно отправляемся».